Пятница. Алекс, Алекс, проснись. Я ощутил, что меня трясут, и недовольно открыл глаза. Что? Опять в школу и первый урок ужасная и сложная математика? Но обнаружив над собой встревоженное лицо Ника, я мигом вспомнил, где нахожусь. Это что? Я ухитрился добраться до кровати и продремать то небольшое время, что осталось до восхода солнца и ночью устал так, что не сработал невидимый будильник, который поднимает всех тут в одно время. «Доброе утро!» Я попытался бодро вскочить с койки, как обычно, но едва устоял на ногах. «Да, мне срочно нужно еды. Но где ее взять?» «Что с тобой?» — спросил Ник. «Я великий истребитель пауков», — сообщил я за могильным голосом. «Великий!» только очень усталый. Но, но он растерян на жемаргал. Придётся идти обратно, сказал я. Наверное, можно порыбачить и на озере с утопленниками, но там, пока мы будем ловить рыбу, они будут ловить нас. Придётся возвращаться к нашему основному жилищу, к морю, где всегда можно добыть еды. Главное вообще дойти. А то я чувствовал себя таким усталым, что мне хотелось залезть обратно в кровать. Но мы не закончили, возразил Ник. И не закончим, если не поедим. С этим он спорить не стал, и мы двинулись в обратный путь, буквально потащились. Хорошо, что нам не встретились никакие мобы, а то у меня не хватило бы сил убежать от самого медлительного зомби. Парочка скелетов нам попалась только у самого дома. Но они нас не заметили. Держась в тени, они протопали в ту сторону, где деревья росли гуще всего, в направлении тайги и домика Вики. На рыбалку мы отправились вдвоём. Сначала я хотел отправить Ника, а сам выспаться, но потом вспомнил, как мне было уныло в лодке одному. Ничего, потерплю. Зато никому не будет скучно. Да и первую рыбу можно съесть сырой, чтобы совсем не помереть. Так я и сделал. И сразу почувствовал себя лучше. Мне даже захотелось выпрыгнуть за борт лодки и нырнуть, посмотреть, что там в глубине. Но я поглядел на квадратные руки и ноги и засомневался, что смогу влезть обратно, а плыть до берега далеко. А знаешь, Алекс, сказал Ник после того, как вытащил очередную рыбёшку. Раньше я думал, что Minecraft для дураков, а на самом деле тут интересно. Столько всего. Задачи разные. Мне хочется разгадать все загадки, понять, как тут все устроено. — Еще бы! — воскликнул я. — Иначе мы и на гады не победим. — Нет, не только поэтому. Леска вновь натянулась, но на поверхность он вытащил на этот раз обычную палку. — Но и потому, что оно непросто. Когда просто и легко, то скучно. Понял? Я на всякий случай кивнул. Хотя вовсе не был уверен, что въехал. Дельфин появился и в этот раз. И Ник сразу же захотел его накормить, а я возразил: "Будет как в прошлый раз. Рыбу он нашу съест, а потом уплывёт по своим делам. Поминай, как звали". А еда нужна нам самим, чтобы сделать запасы. Потом мы высадились на берег, и я немного понырял, чтобы нарвать ламинарии насушим и тоже возьмём с собой, чтобы на этот раз точно достроить второй домик и добраться до деревни. Весь вечер мы потратили сначала на заготовку дров, а потом на приготовление еды. Ложась спать, я вновь услышал крики фантомов, и теперь они звучали намного громче. И это мне совсем не понравилось. Рядом с нами может не спать только Вика. Других игроков тут нет. А если она не спит, То почему? Кровать же у неё есть. И стоит она в доме